17 апреля 1818 года, около 11 часов утра, родился будущий царь-освободитель Александр II. Шарлотта вспоминает. В 11 часов я услышал первый крик моего первого ребенка. Я почувствовала что-то внушительное. Тут же русские поэты стали говорить, что ребенку делать дальше. Жуковский. Жить для веков в величии народном, Для блага всех свое позабывать, Лишь в голосе Отечества свободным, Смирением дела свои читать. Да, действительно, занятие для царя. Рылеев, старайся дух постигнуть века, Узнать потребность русских стран, Будь человек для человека, Будь гражданин для сограждан. Советы на перебой. Поэт Рыковский учит Шарлотту русской речи. После первого ребенка Шарлотта пишет. «Помню, я испугалась, смотря на себя в зеркало. Волосы мои звитые распустились. Я бледная, как мертвец, и неинтересная в глазеттовом платье с кокошником, шитым серебром на голове». Потом у меня будет столько детей, что Шарлотта запутается в именах И напишет человечней, «Я имела в течение двух лет трех детей». 13 июля 1819 года Александр сказал, что хочет передать престол Николаю и удалиться. Этот факт, правда, описан лишь двумя, Шарлоттой и Николаем. Дуэт, пристрастный к концу 15 января 1821 года в Пруссии в Королевском дворце представление поэмы Томаса Мура «Лалла -ла Рук». Живые картины, пение, музыкальные номера, сочиненные капельмейстером короля Фридриха Спонтини. Эмира Бухарского «Алла играл Николай «Алла Рук» Шарлотта. Принц Вильгельм, укушенный собакой, изображал собою джигандар-шаха. Дороган, камер-паш, целованный, пишет в то время император Александр вопоей своей красоты. Сутловатость и держание плеч вперед, мерно твердый шаг, картинное отставление правой ноги, Держание шляпы так, что всегда между двумя раздвинутыми пальцами приходилось пуговиться от голуна кокарды. Кокетливая манера подносить к глазу лорнетку, им любовались. В юности Александр пишет Лагарпу, учителем. «Я жажду лишь мира и охотно уступлю свое звание «За ферму возле вашей». Через три месяца он же пишет Кочубею. «Я вовсе не дожусь для звания, предназначенного мне в будущем, от которого дал клятву отказаться. Мой план в том, чтобы по отречению от этого неприглядного звания императора поселиться где-нибудь с женой на берегах Рейна, где буду жить частным человеком. Первое письмо — февраль, второе — май 1776 года. Екатерина умерла в ноябре. Это она его провоцировала на корону. Мальчик мог лишь отказаться, ведь папа Павел мог бы его высечь или сдать в Сибирь. Папа Павел — единственный законный престолонаследник. И пиша Александр показывал отцу, что он пишет. Это мы к тому, что версия о любви Александра к власти слащава. О его отношение к убийству отца известно. Но не в этом главное, а в пустяке. Взойдя на престол... Александр 16 лет молчит и властвует. И только 7 ноября за обедом в Киеве говорит, когда кто-нибудь находится во главе такого народа, как наш, он должен оставаться на своем месте до тех пор, пока в состоянии садиться на лошадь. После этого... Он должен удалиться. Да и то это со слов Михайловского-Данилевского флигель-адъютанта. Больше Александр не говорил об отречении ни разу. А то, что он ушел не в групп а в скит, это народы говорят. Сибирские тракты. 19 сентября 1823 года на Брест-Литовских маневрах Лошадь полковника М. лягнула копытом ногу императора. Он скрыл страдания и вышел к обеденному столу. После крещенского парада Александр заболел горячкой и рожистым воспалением на той ноге. Он тяжело перенес вторичные боли, И с этого времени, как пишет Меттерних, в уме Александра усилилось утомление жизнью. Александр сказал генерал-адъютанту Васильчикову, «В сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящий меня». Но он не сбросил бремя. События вокруг говорят «Рог идет». 7 ноября 1825 года в Петербурге наводнение, такое же, как перед рождением царя в 1777 году. Вода пребывала. Юго-западный ветер стал бурей. Александр смотрит на это бедствие, как на наказание за свои грехи. Император на лодке поехал в Галерную и спасал тонущих. Ни одного, кстати, не спас. Заболела жена, императрица Елизавета Алексеевна, и император уединился. Умер друг, командующий гвардейским корпусом, генерал-адъютант Уваров. А в кабинет Александру доносит, есть по разным местам тайное общество. Имеют секретных миссионеров. Александр не снял венец, а ввел тайную полицию. И стал следить И за графом Арачиевым, Ближайший сотрудник Рокчеева батинков пишет. «Квартальные следили за каждым шагом всемогущего графа и указал на одного из них. Тот, будучи переодетым в партикулярное платье, спрятался торопливо за молочную ловчонку, когда увидел нас на набережной фонтанке. Я знаю, что я окружен убийцами, которые... «Злоумышляют на мою жизнь», — сказал Александр одному генералу в Польше в июне. «Мани маниями, но он знал и фамилии не все, но те. Любимая поговорка Александра — десять раз отмерь, а один отрежь». Вот он и мерил, не резал. 30 августа 1825 года, в день своего тезаименитства, Александр слушал в последний раз божественную литургию. 1 сентября он уехал в Таганрог. 12 сентября в Таганроге он получает еще одно трагическое известие. Домоправительница графа Аракчеева Анастасия Фёдоровна Минкина зарезана дворовыми людьми. Ещё удар сокрушительный. 20 октября Александр едет в Крым. И 5 ноября возвращается больной. Гастрический желчная лихорадка. 15 ноября... Он, предчувствуя смерть, причащается святых тайн. 19 ноября в 10 часов 50 минут Александр скончался. Перебирая прогнозы 14 врачей, противоположные, а также легенды о старце Федоре Кузьмиче, распространенная фантазии старца Льва Николаевича, будем придерживаться физиологии. Александр скончался. Подтвердим тезу антизагадочной заметкой в газете «Русский инвалид» или «Военные ведомости» воскресенье, ноября 29 дня 1825 года «Внутренние известия. Санкт-Петербург». 27 ноября божественное проведение по неисповедимым судьбам своим поразило Российскую империю таким несчастьем, которого нельзя выразить. Фельд-Югерь, прибывший сюда из Таганрога 27 сего месяца, принес горестное известие о кончине его величества императора Александра. Узнав, о сём неожиданном бедствии. Высочайшие чины императорской фамилии, Государственный совет, министры собрались в Зимнем дворце, где первые Николая, за ним чиновники и полки императорской гвардии присягнули в верности подданству его величеству императору Константину. А Ленин пишет. Николай, остановился Между нами, держа правую руку и указательный палец, простертыми над своей головой, призывая сими движениями, Всевышнему произнес. «Господа, я вас прошу по примеру моему, немедленно принять притягу на верное подданство Константину». Тут Николай был прерван рыданиями Государственного Совета а некоторые голоса произнесли «Какой великодушный подвиг!» В чем подвиг? Стали целоваться. Князя Голицына Николая, обхватив обеими руками голову, целовал в уста, в очи, в лоб. Почему? Подвиг Николая видит в том, что он, Добровольно отрекся от престола в пользу старшего брата Константина, потому что много лет назад Константин письменно отрекался от престола в случае смерти Александра. А Александр говорил о венце Николаю, а Николай ни с того ни с сего отдает трон опять же Константину подвиг по славе за константином в варшаву тот отказался ехать но формально не отказался от престола он не прислал манифеста об отказе он отнекивался непонятно от чего он предпочел бросить тень на николая ну что ж пусть та тень И штрихуют те дни. Но Николай вынужден объявить себя императором. Так что распри братьев самодурны. За ними ничего нет. Они келейны, вне политеса. Николай надел корону. Но это не подвиг а разноречия у историков по поводу тех дней. Одну неточность мы оспорим. Жуковский писал, что «Ангел Николай добровольно отдал трон Константину, хоть мог бы сесть сам». Ну, это поэтизмы. Ни ангел не мог накануне пресловутого жертвенного выступления Николая николай ринулся как гром на престол дежурный штаб офицер полковник либ гвардии трубецкой пишет что николай ломился в двери и лезть на трон аграф милорадович отвечает что николай не может и не должен наследовать александру что законы империи Не дозволяют наследовать по завещанию, что отречение Константина не явное, а давнее, и ни народ, ни войско не поймут отречение Константина и припишут все измене. Совещание длилось до двух часов ночи. Николай доказывал свои права, но граф Милорадович признать их не хотел и отказал на в содействии потом и разошлись а остальное самоотверженный жест с пальцем в сторону бога поцелуй губ голицына и слезы и позы братя внуки екатерины они это умеют Другое, тут нет нарушений законов, нет интриг, нет и недостойности. А вот 13 декабря 1814 года, в 23 часа, когда Николай вышел на Государственный Совет, он был в свой рост, он пишет «Я начал читать манифест о своем восшествии на престол». Все встали, я тоже. Был один час ночи в понедельник, что многие считали дурным началом. Роковой день, по словам Николая, 14 декабря. Сумрак, утро, минус 8 градусов. Отдаем слово Николаю. Сегодня вечером нас не будет на свете. Но мы умрем, исполнив свой долг. Снегу мало, весьма скользко. Начинало смеркаться, уже три часа пополудни. Николай приводит к присяге войска. Главный штаб — Сенат, Сенонд. Николай, шум и крики делались настойчивее, И частые оружейные выстрелы перелетали через войска. Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить ее к сдаче без кровопролития. В это время сделан по мне залп. Пули просвистели мне через голову. Рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в нас поленами. Я послал генерал-майора сухозанета «Объявить им, что, ежели сейчас не положат оружие, плен, велю стрелять!» «Ура!» и прежние восклицания были ответом. «И вслед за этим залп!» «Тогда, не видя иного способа, я скомандовал пли!» «Первый выстрел ударил высоко в сенатское здание, и мятежники ответили неистовым криком», и беглым огнем. Второй и третий выстрелы ударили в самую гущу толпы, и мгновенно все рассыпалось. Первый бой Николай, последний, ему 29 лет, в разгар мятежа генерал Головин, командир второй гвардейской дивизии, спросил принца Евгения Вертенбергского, «Да что такое происходит?» «Да какого мы ждем неприятеля?» А генерал Бистром, командир всей гвардейской пехоты, в ответ, «Будь я проклят, если знай, о чем спор». Генерал сказал «Ла Ферроне», Как ему нелегко кровь лить у солдат. Слезы бы заберетикли, из глаз Николая пишет «Ла Ферроне». «Я буду непреклонен». Сказал Николай, помолчав. «Я обязан дать этот урок России и Европе». Бисмарк пишет о Николае. «Это идеальная натура, закалившаяся под влиянием изолированности русского самодержавия». Карамзин, историограф, О причинах Николаевских выстрелов пишет по-другому. Видел императора наконец коне войска и камней. Пять-шесть упала к моим ногам. Когда грянула первая пушка, Шарлотта упала на колени и подняла руки к небу. Почему я женщина в эту минуту? Это крик Шарлотты. А императрица Мария Федоровна? «Сказала, что скажет Европа». После дня 14 декабря у Шарлотты начались нервические припадки и трясения головы. Но голова у нее, кстати, тряслась и до 14 декабря, но это не наше дело.